Глава 13. В начале ноября не стало мамы. Я так отчётливо помню тот день до мельчайших деталей. Помню, что лил дождь, что на кухне незакрытая, точнее, не закрывающаяся из-за сломанного шпингалета форточка громко хлопала под порывами ветра и по всей квартире гулял сквозняк, разбавляя запах перегара и табака пряной свежестью улицы. Я собиралась в школу, пила пустой горячий чай, чтобы согреться, а мама спала в зале. Тихонько лежала на диване лицом к стене. После обеда я вернулась домой, а она по-прежнему так и лежала, даже позу не сменила. Я позвала её, наверное, уже чувствуя что-то не так. Маленькими шажками я медленно приближалась к дивану, а сердце клотилось так, что, казалось, сейчас разорвётся. «Мама!» Продолжила я звать её, но голос сдал, а потом и вовсе сошёл на сиплый, едва слышный шёпот. С минуту я во все глаза смотрела на неё, совершенно неподвижную, и боялась коснуться её плеча, потрясти, попробовать разбудить. Боялась так сильно, что в животе как будто образовалась яма, подёрнутая льдом, а руки и ноги одеревенели. Позже я узнала, что мама не стала ещё ночью. То есть, когда я пила утром чай и думала, что мама спит, она уже. И, наверное, это стало тогда последней каплей. Оцепенение, которое навалилось в первые часы, рассыпалось, как скорлупа. Я рыдала, билась в истерике, куда-то рвалась. Меня удерживали, потом вкатили успокоительное. Дальнейшая осталось в памяти чередой каких-то сумбурных, хаотичных отрывков. После похорон меня взяла к себе тетя Валя. Сначала собиралась лишь на время, но потом оформила опеку, нашу квартиру сдала, ну и, главное, забрала меня из прежней школы и пристроила в эту гимназию. Естественно, Ян Маркович, наш директор, ни за что бы меня не взял с моей биографии, приде я сама по себе. Он так кичится тем, что здесь учатся только благополучные дети с перспективами. Тетя Валя, будучи его секретаршей, упросила Да и то! Он согласился с оговоркой «Если я успешно пройду все их тесты». «Ты только не вздумай ни с кем драться и скандалить!» — внушала мне тетя Валя, когда меня зачислили. «Не опозорь меня и не подведи, иначе отправишься в детдом. И никому ни слова про отца, поняла?» Поначалу я, наверное, была в новом классе как волчонок. Чувствовала себя чужой, все время ждала подвоха и заранее воспринимала одноклассников как врагов но они, может, и не встретили меня с распростёртыми объятиями, однако и не обижали. А потом мы подружились с Женькой Зеленцовой, и постепенно я расслабилась. Честно говоря, я и не ждала, что такая, как она, хорошенькая, ухоженная, нарядная, как куколка, обратит на меня внимание и тем более захочет дружить. Просто привыкла к тому, что прежние одноклассницы воротили от меня носы. В ней тоже, конечно, проскальзывала поначалу снисходительность. Она одаривала меня своей дружбой как милостью. Пару раз я даже с ней ссорилась, когда Женька совсем уж перегибала. Но позже мы сблизились, и свои барские замашки Зеленцова оставила для других. К гимназии Женьку на огромном чёрном джипе подвозил её папа, а забирала мама на серебристом седане. И тогда, в пятом классе, я ей отчаянно завидовала. Поэтому, наверное, сочиняла всякие небылицы про собственного отца. А потом, кажется, в позапрошлом году, в порыве взаимного откровения, в ответ на её какой-то секрет, призналась ей, что папа мой на самом деле сидит. Даже рассказала, за что. И фотографии ей показала нашей прежней семьи. Мамы, папы, Ариши. Женька обнимала меня, плакала и приговаривала. Какой кошмар, какая несправедливость. Тогда плакала. А сейчас... Сейчас трясла моей тайной перед всеми, Взирая на меня насмешливо, презрительно и злорадно. Честно говоря, меня убило именно её предательство, А не то, что правда всплыла. Быть пойманной на лжи, конечно, стыдно, Но я бы всё это пережила. В конце концов, мне уже не 12 лет. А вот то, как легко Зеленцова забыла годы дружбы, Наши детские клятвы, да вообще всё. И из-за чего? Точнее, из-за кого? Да и Гольц этот. Только вчера он просил прощения, а сегодня снова отворачивается. Ну разве это не предательство?